Глава вторая Никто не знал, что сталось с Пугачевым после побоища под Сакмарским городком. Носились слухи, что он погиб в бою, а если избежал, то непременно затерялся в горах, где среди непроходимых трущоб имелось много тайных пристанищ. По одним вестям царь-батюшка со своими верными конниками ушел за Урал-камень в привольную сибирскую сторону, а другим, престарелый генерал-поручик Деколонко повещал Челябу, что возмутитель кружит по степи подле усть-уйска. Между тем, коменданты степных крепостей считали восстание подавленным. Оттого осмелели и стали проявлять жестокость к степнякам. В марте близко Карагайской в степи задержали мирного башкира и доставили к коменданту Фоку. Он круто расправился с безобидным пленником. Башкиру отрезали нос, уши и все пальцы на правой руке. В обезображенном виде башкира отпустили в степь для устрашения. Также поступил со своим пленником башкиром и комендант Верхнеяецкой крепости полковник Ступишин. В своем воззвании к башкирам он похвалялся. Всего числа около Верхнеяецкой пойман башкирец Зиутфундинка Мусин с воровскими татарскими письмами от злодеев». И ко мне он и башкирец приведен, и хотя он не мой, однако ж теми имеющимися у него воровскими письмами довольно приличается. И того ради я велел он и письма при народном собрании сжечь, и они сожжены от профаса, а тому вору Башкиру велел я отрезать нос и уши, и к вам, ворам, сим письмом посылаю. Полковник угрожал башкирам и давал им срок для раскаяния. Думайте, срок башкирцам, живущим близ крепостей три, а прочим семь дней, иначе я буду с вами по-своему распоряжаться, как долг мой велит мне. Хотя после этих угроз в верхний яицк и явились с повинной триста башкирских семей, кочевавших поблизости. Но самоуправство комендантов вновь воспламенило потухавший было пожар. С быстротой ветра по башкирским улусам. Разнеслась весть о бессмысленных жестокостях. И снова проснулась исконная ненависть к царским чиновникам. В горах опять зашевелились конные башкирские ваташки Салавата Юлаева. Угасавшее пламя восстания вспыхнуло с большей силой. Истомленные тяжким гнетом люди выжидали только теплых дней. Наконец в марте пришла долгожданная пора. По степным балкам зашумели талые воды. Весна быстро и шумно двигалась на север, в уральские горные теснины. День и ночь над седым камнем кричали стаи перелетных птиц. На дикий скалистый север летели журавли, наполняя горы веселыми трубными кликами. Белоснежными облачками над кремнистыми вершинами проплывали легкие лебяжьи стайки. Утиные косяки зашумели на тихих лесных озерах. В эту пору, в глухой башкирский улус на добрых конях, примчались лихие конники. Башкиры узнали среди них вождя восстания. Верили ли они, что прибывший гость является действительно царем Петром Федоровичем или нет, трудно было угадать по их замкнутым лицам. Много позже один из башкирских историков писал. «Он, Пугачев, говорит, что башкирам даст свободу». Пусть они сами управляют своей страной, где они по своему желанию могут летать, подобно птице, и плавать, подобно рыбе. Является ли Пугачев царем или нет, это нас не интересует. Пугачев против русских чиновников, генералов и бояр. Для нас этого достаточно. Так было и на самом деле. Башкиры радовались появлению в их краях Пугачева и готовно кричали. «Бачка! Бачка! Веди нас!» Слишком большое озлобление накипело у них на сердце против притеснителей. Они поэтому охотно верстались в Пугачевскую конницу. И снова под знаменами Пугачева появились новые сотни приверженцев. В половине апреля Емельян Иванович с большим отрядом появился на Вознесенском заводе. Заводчина примкнула к повстанцам. Выбрал из них Пугачев весьма способного заводского человека Григория Туманова, умевшего говорить и писать по-башкирски, и сделал его своим повыдчиком. Бойкого казака Ивана Шундеева назначил своим секретарем. Оба они написали от имени царя Петра Федоровича указы к башкирскому населению и куральским работным. Указы, предназначенные для башкир, Григорий Туманов перевел на их родной язык. Полетели из новой ставки гонцы по уральским селениям. Требовал государь, чтобы готовили фураж и печеный хлеб для персонального шествия его величества с армией. Население охотно стало готовиться к встрече Пугачева. Пробыв на Вознесенском заводе двое суток, повстанцы стали собираться в поход. Над падью сумерничало. Над косматым лесом зажглись первые звезды. Толпа башкир и заводчины попросила Пугачева выйти на площадь, и тут подвели ему белоснежного коня в доброй сбруи. Пугачев глазам не верил, словно во сне творилось чудо дивное. Конь отливал серебристой шерстью, словно лебедь спустился он на зеленую елань со звездного неба. На поляне толпились плотные крепкие мужики, и они чинно поклонились Емельяну. — Отец наш! — «Веди на дворян да на заводчиков! На их!» Пугачев поднял голову, величаво оглядел и крикнул своему воинству. «Завтра, дедушки, в поход трогаемся! Накормить моего лебедя! Отточить пики острее!» Ночь простерлась над заводом. Среди чещобы шла невидимая, неслышная суетня. Пугачевцы готовились к выступлению. Над крутыми высями Еремеля плыли синие тучи, гремели первые грозы. Шумные водопады низвергались с кремнистых скал зеленой долины. Еще не отшумели ранние воды, с гор бежали с ревом потоки, бились о камни и пенясь в ярости кидались на скалистые берега. В эту пору, в солнечный апрельский день, через буреломы и дремучие чищобы, преодолевая половодье, на Малиновую гору вышло неведомое войско. Демидовский овзянский завод лежал в паде, согретый благостным солнцем, умытый вешними водами. Серебром сверкало зеркало заводского пруда, золотом горела маковка церквушки. На просохшей паперти толпились работные. Легкий ветерок колыхал пламя свечей в руках богомольцев. Из пади на Малиновую гору доносилось стройное песнопение. И когда на горе заколыхался стяг, В толпе молящихся ахнули. — Отцы родные! Никак батюшка-царь пожаловал! Сразу все оживилось. Хромоножка пономарь мигом взбежал на колоколенку и ударил в набат. Над степью понеслись призывные звуки колокола. Народ взволнованно следил за Пугачевым. Плечистый бородатый всадник сдерживал горячего коня. — Ой! То сам батюшка-царь пронеслось в толпе! клич папа «Выходи, честные, навстречу!» Солнце щедро озаряло землю. Старые, согбенные трудами и невзгодами литейщики и молодая заводчина зашумели, колыхнулись навстречу Пугачеву. Между тем Пугачев сошел с коня и спокойным шагом стал спускаться с горы. За ним степенно выступали казаки. Большая крестная хоруквь развивалась над Пугачевым. Высоко нес ее дюжей детина емельян иванович был одет в красный бархатный кафтан который при блеске солнца переливался жаром На встречу пугачеву медленно поплыли золотые огоньки восковых свечей богомольцы торжественно шли на поклон к царю мужиковатый поп в холчевой рясе с крестом в руках выступал впереди не доходя десяток шагов пугачев остановился и крикнул здорово дедушки!». словно искра побежала по толпе Сразу заговорили сотни людей. «Шествуй, наша надежа, царь-батюшка! Заждались мы тебя!» Народ окружил Пугачева, кидали вверх шапки. Раскатистая «Ура» загремела над падью. Священник трясущимися руками благословил Емельяна Ивановича. Пугачев степенно огладил бороду. Глаза его засияли доброжелательством. Он торжественно прошел через толпу к паперти. Сюда ему вынесли кресло, он осанисто уселся. Казаки в цветных чекменях тесной стеной стали позади. Пугачев склонился вперед, зорко оглядывая толпу. Все притихли. — Кто тут ныне на заводе старшой? — деловито осведомился Пугачев. — Здесь он, бачка, — загомонили в толпе. — Эван, человечи наш! Из толпы выпихнули тщедушного старика. Он упал перед Пугачевым на колени. «Управитель — Управитель? — строго спросил Емельян Иванович. Голубок бесстрашно посмотрел на Пугачева и ответил. — Нынь стал управителем на здешнем заводишке, когда демидовский пес-приказчик сбег в леса от народной кары. — бачка, это знатный пушкарь из Штыма, прибег тебе послужить! — раздалось в толпе. Лицо Емельяна Ивановича прояснилось, глаза стали приветливыми. — Встань, — сказал он, — пушки лить будешь своему государю. Голубок поднялся с колен и добродушно ответил Пугачеву. — Прислан я по приказу хлопуши. Уже изготовили три единорога секретных. От сердца поведаю, государь, что Николи так радостно не работалось, как сейчас. Только и ждали тебя. — Отколь знал, что я могу сюда пожаловать, — удивился Пугачев. — Дело подсказало, что не минуешь наш завод. — поклонился Мастерко. — Молодец! Жалую тебя кафтаном, весело промолвил Пугачев. — Только три пушки маловато. Дедушка, и вы добрые люди, пособите мне в трудный час и спроворьте в побольше. А кто желает войска, того жалую казачеством и жалованием. Мастерко, склонившись, подошел к кресту, облобызал полу пугачевского кафтана. Столпившиеся работники пообещали охотно. «Отольем, государь, скорострельные пушки! Отольем! Еще какие!» На Малиновой горе забелели палатки. Взглянув туда, Пугачев сказал. «Люди наши изголодались в дальнем пути. Хлебом судите, кто чем богат». «Все будет, бачка! Жалуй, государь, под кровлю! Не по брезгу и хлебом солью!» — наперебой предлагали овзянцы. Набежавший с гор ветер один за другим потушил огоньки свечей. Смолк колокольный звон. Хромоногий звонарь давно спустился с колоколенки и затерялся в толпе. Сопровождаемый ближними своими и овзянцами, Пугачев проследовал в заводской дом, где суетливые бабы быстро накрывали на стол. Теперь благовещение, и по Божьему завету даже птаха гнезда не вьет. Но дело такое приспело, что и Бог простит. Обратился Пугачев к мастерку. — Пушки ныне же приступи отливать. Старик поклонился и вышел из избы. В ней остались только приближенные до бабы-стрепухи. Пугачев улыбнулся, обнажив крепкие белые зубы. — А вы, бабоньки, — сказал он им, — добро покормите меня до моих генералов. Стрепухи стали разливать варево в большие миски. Теплый пар клубами поплыл по избе. Чинно переговариваясь, казаки стали рассаживаться за столом. — Ну, господа генералы, — обратился к ним Пугачев, — утолим чрево из-за дело, мешкать нам нельзя. Вода потихоньку убывает в реках до да в эльменях, конному да пешему наступает добрая дорога. Народ верстать в казаки да поспешно лить пушки и ядра. Темные глаза Пугачева обижали соратников. Ближний его, Чумаков, встрепенулся и сказал... По всему, видать, государь, народ поджидает наше воинство. Всколыхнулись опять по всей степи и в горах. Казаки за столом оживились и загомонили разом. Осмелевший Чумаков, заглядывая в глаза Пугачеву, попросил его. — Ваше Величество, разрешите нам осушить малую чару? Пугачев покосился на стрепух и спросил. — А что, бабоньки, нет для чего хмельного? Остроглазая девица с тонким станом отозвалась певучим голосом. — Отчего ж царь нет? Для тебя в раз все разыщут. — Ишь ты! — подмигнул ей Пугачев. — Постарайся, милая. Только теперь среди суетливых старых баб заметил он эту пригожую девку. Да чего ж она была хороша и сдобна. Брови густые, глаза веселые, озорные, а сама статна. — Сколько годков тебе, хозяюшка, как звать? — спросил повеселевший Пугачев. — 17, царьбачка А звать Дуней? Смело отозвалась она и взглянула на Пугачева. — Мужняя, аль девица? Дуняша закраснелась и потупилась. — Женихи заглядывали. — Да, детка, неуговорчив! — тихо промолвила она, подошла к столу и осторожно поставила дымящуюся миску с варевом. — Кушайте на здоровье! — сказала Дуня приятным певучим голосом и поклонилась. Стрепухи спроворили на стол хмельное. Казаки принялись пить. После утомительного перехода по горам все жадно ели. Пугачев поднял чару и словно ненароком взглянул на Дуню, которая возилась у печи. Наклонившись к челу печки, она ухватом извлекала оттуда грузный закопченный котел. Стан ее как бы линкой изогнулся. Раскрасневшись от натуги, девушка опять украдкой быстро взглянула на Пугачева. Взволнованный ласковым взглядом Дуняши он встал и шагнул к девке. — Ой, не трожь меня! — вскрикнула Дуня, и лицо ее зарделось стыдливым румянцем. Пугачеву почему-то вдруг стало жалко ее. Усмехнувшись, он сказал стрепухе. — Чего удумала? Да я тебе в отцы гожусь. Ну, не бойся. Она робко вернулась к печи, и минуту спустя лицо ее вновь озарилось улыбкой. Эта чистая улыбка еще глубже задела Пугачева за сердце. Пощипывая свою бороду с проседью, он горько подумал, «Эх, отлетела младость! Не для меня создана эта краса!» Он опустил на грудь голову. Глаза его стали скорбны, в углах рта легли горькие складки. Больше он не притронулся к чаре. Казаки, сдержанно пошумев, выпив до дна хмельное, разбрелись по хоромам. Пугачев встал из-за стола последним. Опечаленный он покинул горницу. — К ночи вернусь! — сказал он на ходу с трепухом. У ворот ему подали коня. Легко и молодо вспрыгнув, он потрепал скакуна по холке и поскакал к Малиновой горе. Поздно вечером, когда сумерки скрыли белые шатры на горе, Пугачев вернулся в завод. Он подъехал к низенькому закопченному строению литейной и, сойдя с коня, прошел в мастерские. Там, обливаясь потом, суетились работные. Снопы брызжущих искр освещали помещение. Старый мастерко проворно распоряжался литьем. Завидя Пугачева, он и глазом не моргнул, не бросил дело, верной рукой направляя жидкий чугун в формовочную канавку. — Бог в помощь, детушки! — сказал Пугачев литейщиком. и оборотясь к старику, похвалил его. — Добро. Гляди, детка, пушку отли отменную. — Сробим, государь! — поклонился Пугачеву глубоко. Раскаленная чугунная жижа сверкала бесчисленными золотыми звездами. Они искрились, трепетали, вздрагивали, и каждая из них чаровала глаза невиданной красотой. Пугачев засмотрелся на игру ослепительного сияния. Старик опасливо заслонил трепещущие искры собою и предупредил его. — Нельзя, государь, зреть подолгу! Взор померкнет! Освещенное багровым отцветом лицо Пугачева дышало довольством. — Вижу, детушки, стараетесь, — сказал он, и, постояв малое время, вышел из литейной. — Хозяин! хож царь, а прост больно! — посмотрев ему вслед, промолвил заводской. Не торопясь, задумчиво Пугачев пошел к заводскому дому. Ночной степной ветер приятно обвивал разгоряченное лицо. Покорный конь брел за хозяином, толкая его мордой в плечо. В избе было темно. Пугачев распахнул дверь и вошел в избу. Полусонная растрепанная баба вздула огонек и засветила лучину. Может, поесть, бачка, хочешь? Наш-то детка на заводишке робит, не даст на ему, участливо сказала она. Пугачев отказался, попросил проводить до постели. Хозяйка уложила его в мягкие перины. Глубокий, здоровый сон мгновенно охватил Емельяна Ивановича. Неделю пробыл Пугачев в Овзяне. Работные отлили пушки и сотню ядер. Каждый день из лесов в завод возвращались беглые и верстались в войско. Сорок овзянских работных вызвались быть при пушках. «Пора в поход», — решил Пугачев, — и на заре в теплое утро выступил из Овзяна. Пугачевские войска двинулись по гребню горы «Веселый Машак». В лесу не просохла земля, колеса телег, груженных тяжелой кладью, вязли по ступицу. Кони надрывались. Зацепившись копытом за корневище, споткнулся коренник и не поднялся больше. Пал. Авзянцы сгрузили пушки, пристроили жерди и на себе потащили их. С камня на камень, с шихана на шихан, обливаясь потом, они тащили пушки. На шеях мужиков от напряжения вздулись жилы но они с усердием волокли тяжелый груз. Пугачев сошел с коня и криком подбадривал людей. — Не робей, дедушки, дружнее возьмем! А ну, пошли! Еле приметная тропа велась по самому гребню камня. По обе стороны внизу шумели свежей зеленью леса, кричали птицы. На востоке, в синей доли, простиралась степь. Высоко в небе над равниной кружили орлы. Где-то внизу, в глубокой паде, гремела и плескалась неистовая горная река Белая. Через буреломы, дремучие чещебы, набирая воды от многочисленных безымянных ручьев, она рвалась в глубокую долину, в которой среди гор притаился Белорецк. Внизу у гор расстилалось синее марево. Указывая на него, Пугачев обещал «Погуляем там, детушки, на воле!» На другой день на лесную дорогу выехали дровни, влекомые валами. Погонщики упали перед Пугачевым на колени. — Посланы мы подсобить тебе, царь-батюшка! Прослышали, что с пущенками идешь, да в лесах тяжко доводится, сказали они. — Ох, добро! Ко времени подоспели, — обрадовался Пугачев и приказал перегрузить пушки. Медлительные валы без натуги поволокли тяжелый груз. Погонщики засмеялись. Вот она, бычья дорожка. Прошло еще два дня. Кругом все вздымались горы, рядом шумела и бесновалось белое. Лесные чащобы сильнее сжимали тропу. На третий день скалы расступились, и в широкой долине показались курчавые дымки завода. Вот и Белорецк, показал на дымки Пугачев и погнал коня в понесь.